Глава тринадцатая. Тропинка через лук. Коморка, в которую на ночь поместили хасту, вряд ли предназначалась для приема гостей. В ней хранились потрепанные седла, конская сбруя. Окон, как быстро выяснил жрец, не было вовсе. А единственная дверь была крепко заперта снаружи и выходила во внутренний двор полной стражи. Хаста вытащил из кучи хлама пару ветхих попон, расстелил их на дощатом полу, устроился как мог, закрыл глаза и задумался. Завтра ублюдок Данхар желает нас с Анилом куда-то отвезти. Выбор невелик. Будь Данхар в самом деле тем непримиримым поборником законности, каким себя выставляет, он отвез бы нас к Харгайю. а скорее солнечный диск укатится с неба, чем Нак пойдет извиняться перед полукровкой. Сам он говорил, что хочет доставить нас к наместнику. Это было бы неплохо. Даже слишком хорошо, чтобы быть правдой. Касты сам не очень осознавал, отчего ему настолько тревожно. То ли перед ним зловещей тенью стоял главарь Накхов с его волчьей улыбкой, то ли потому, что он до сих пор... Не встретил Анила. На просьбу же поселить их вместе или хотя бы показать, где разместили юнца, Накхов сразу одолевала глухота. — Анил — человек Кирана. Если его отпустить, он тут же начнет строчить послание в столицу, жалуясь, что его схватили Накхи. — Зачем Данхару так себе уредить? То ли дело, если мы, к примеру, бесследно исчезнем. «И вот эти жребий до ближайшего укромного оврага!» а Данхар потом скажет наместнику, дескать, на дорогу вывели, куда идти, указали. Не наш вина, что они с пути сбились. Ничего, мы тебе еще самозванцев наловим». «Но если Аршава с ним заодно, так и подавно спросит, зачем к нему чужаков притащил, не порешил на месте». «Никогда не думал, что такое скажу. Но себе так и быть можно. Марго с ее девочками сейчас бы очень не помешали». Ему припомнилась сестра Шрама, прижавшаяся к нему там, в яме. тот миг она была совсем не похожа на ту грозную воительницу, с которой они впервые встретились в Накхаране. «Надо же, как все оборачивается!» «Не о том, думаешь?» Предостерег он себя. Интересно, хорошо ли ее обыскали родичи перед тем, как кинуть в яму, или что-то все же упустили. Впрочем, если кто и способен отыскать все припрятанное в одежде змеиной дочери, так это другой наг. Хасти, очень захотелось, чтобы, обыскивая Маргу, недруги пропустили ножик другой. Или хотя бы неприметную заколку для волос. Ему живо представилось, что вот сейчас Марга откроет дверь и спросит. «Чего расселся? Уходить пора». Время шло, дверь не открывалась. Хаст усмехнулся. «Да что там? Глупо ждать чудесного спасения. Лучше самому позаботиться о том, чтобы соорудить Марге что-то напоминающее оружие. Дальше она сама придумает, как им воспользоваться». Жрец обвел взглядом кучу щедел под пруку рваных уздечек. Что, если попробовать сплести из кожаных ремешков нечто вроде Накского хаташа? Он поднял с пола длинный обрывок, подергал. Утро вполне управлюсь. На рассвете начну стучать, скажу, что прихватило живот. Если получится, заболтаю стражника. Пройдем мимо ямы, глядишь, получится скинуть туда хаташ. Может, не особо хорошая мысль, но лучше-то нет. Интересно, чем сейчас заняты девчонки. Ждут в лесу или уже что-то предприняли?» И Хаста принялся разгребать кучу щодел в поисках подходящих ремешков. «Стучаться на рассвете не пришлось». хаста разбудил звук отодвигаемого засова со двора послышался короткий окрик жрец выходи мне бы вынужник изображая на лице страдания попросил хаста в лесу найдешь Оборвал его стражник но «Ну вдруг иди не разговаривай нак вытолкнул жреца из каморки пихнул к воротам крепостицы Касты видел, что там уже седлают коней. Дюжина Накхов и все как один из рода Хурс. Когда жрец осознал, это живот стиснуло будто холодной рукой. Почему только они? Что задумал Данхар? Наконец во дворе появился и сам страж Севера с любезной улыбкой. Рядом с ним заспанный Нил. Сегодня Накх учился благодушием. Костью он почему-то напомнил весеннюю черную гадюку, вылезшую погреться на теплый камень. — Я огорчен, что твой ночлег был не слишком удобен, — говорил юному Арию Данхар. — Однако здесь, увы, совсем не дворец. — Я расскажу, отцу, обо всем, что тут происходило, и упомяну, что ты принял меня не так плохо, как сперва показалось. — Милостиво ответил Анил. «Да — Да-да, конечно. — кивнул Накх. — Как только увидишь его, передай, сколь глубока моя печаль. А вот и твой спутник. Жаль, что вы шли пешим ходом. У меня здесь нет лишних коней, но часть пути мы вас подвезем. А вскоре я сам догоню вас, лишь расставлю людей. Данхар повернулся к воинам. — Седло! — Вы же не будете настаивать? — он вновь повернулся к Анилу и Хасти. — Чтобы вас вывозили так же, как привезли. «В смысле, в мешке, перекинутом через спину коня?» — уточнил Хаста. «Вот именно!» — широко улыбнулся Данхар. «Ну вот еще!» — возмутился Анил. «Я почему-то так и подумал!» — склонил голову страж Севера. «В таком случае можете не беспокоиться. Мешки на голову вам надевать не станут». «Вот это совсем скверно!» — подумал Хаста. Ехали через лес они шагом, довольно долго, по едва заметной тропе. Если в этих местах и имелась дорога, то Накхи явно держались в стороне от нее. Наконец посветлело, и они выехали на опушку леса. Данхар сделал знак своим людям остановиться. — Дальше пойдете сами, — сказал он. — Вон через тот луг. Сразу за ним рощится. а за ней проходит большая дорога на Майхор. Я послал гонца еще ночью, так что, скорее всего, дальше у заставы вас будут ждать свежие кони. — Ты разве нас не проводишь? — удивился Анил. — У меня слишком много дел и слишком мало людей, чтобы идти к вам в провожатые. Но здесь совсем рядом. Видите горку? Он ткнул пальцем в сторону мшистой скалы, одиноко торчащей... Среди кочковатого, покрытого, увядшей травой пространства. С нее наверняка уже видно заставу. Хаста смотрел на лук, не отрываясь. Редкие корявые деревья, торчавшие там и сям из рыжающей травы и кусты с пожухлой листвой. Сказать, что этот лужок ему не нравился, значило ничего не сказать. «Так вот, что он затевает». Кивая в словам Данхара и весьма правдоподобно изображая улыбку, думал рыжий жрец. Он с невольным содроганием глядел на заросли приметной травы, ковром раскинувшиеся в обе стороны от них, до куда видел глаз. У нее были необычные соцветия, похожие на легкий белый пух, так что издалека казалось, будто лук чуть припорошило снегом. Бьяры ее так и звали — пушица. Хотя стебли уже пожелтели и высохли, гроздья белых подсохших пушинок еще держались на них, колыхаясь под легким ветерком. Детские годы Хаста провел в Биарме, а здесь мало кто не слышал о пушице и не знал, что как огня надо бояться мест, где она растет. Никакой это не лук, это трясина. Когда бы мне прежде не доводилось жить в этих местах, может, и поверил бы, а так... Всякий бьяр хоть среди ночи разбуди, скажет, где пушиться, там в здравом уме лучше не ходить. Что же придумать? Закричать, что идти нельзя тут топь? А то Данхар этого не знает. Нагхи мигом прикончит нас, а затем в это болото и побросают. Хаста бросил быстрый взгляд на конников. Они с любопытством глядели на них, удобно устроившись в седлах, и, похоже, предвкушали увлекательное зрелище. Получив миг, когда на него никто не смотрел, жрец быстро смотал с пояса и сунул в рукав, приготовленный для марги самодельный хаттаж. — Ну, ступайте! — нетерпеливо приказал Данхар. Анил, сидевший за спиной одного из нагхов, спрыгнул на землю и обернулся к жрецу. — Пошли? — Он сделал шаг другой, и Хаста, не выдержав, схватил его за руку. — Стой! Не ходи туда! Это болото! Позади он услышал легкий звенящий шорох, с которым выходит меч из ножен. Хаста резко отскочил и оглянулся. В руках Данхара блестел один из его парных кривых мечей. — Ты испортил мне потиху, рыжий червяк! — с досадой произнес нак. «Впрочем, что это меняет, вы все равно сдохнете!» «Да как ты смеешь!» — бледнее закричал Анил. «Ты что, забыл, кто я и кто мой отец?» «Ты — корм для пиявок!» — отозвался Данхар. «К вечеру они уже высосут всю вашу кровь и станут такими толстыми, что их можно будет поджарить на огне и славно отобедать!» Анил попятился, но вспомнил, где находится, и застыл на месте. — Ты не осмелишься поднять руку на арет, чернокосый дикарь? Денхар молча тронул пятками коня и двинулся на юношу. — Постой, постой! — закричал Хаста, бросаясь на перерез. — Говоришь, я испортил потеху. Если ты так любишь игры, я предлагаю другую игру взамен. Что ты можешь предложить, замухрышка? Удивился Данхар. Ты уже мертвец. Ты ведь хотел, чтобы мы тут потонули, верно? Ты весьма догадлив. Благодарю на добром слове. Значит, за той скалой дорога? Нак, я лгут. — Я помню. Давай так. Если мы доберемся напрямик через болото до скалы, получим свободу. А если не дойдем? Хастер развел руками, то и обсуждать нечего. Данхар скривился, подумал, затем махнул рукой. — Пусть так. На той стороне болота вы будете свободны. Можете выломать себе по шесту, так еще забавнее. Данхар оглянулся на своих Нахов. — Поглядим, как они станут барахтаться, стараясь продлить свои никчемные жизни. Воины ответили дружным смехом и отвели коней чуть подальше от края трясины, давая хасти Анилу выломать себе подходящие шесты среди росших у края топи тощих сосенок. — Ты знаешь, как пройти через это болото? — с надеждой спросил Анил. — Представления не имею, но выбора у нас нет. Слушай, постарайся найти жертв высотой с себя, то и выше. Один край обломай, чтобы был острым. Если удастся найти лесину с веткой крюком на конце, будет совсем хорошо. Когда будешь идти, тыкай острым концом перед собой. Если провалишься, не дергайся. Сразу ложись плашмя и замирай, как бы ни было страшно. Старайся зацепиться крюком и выползай. И молись варху, чтобы этого оказалось достаточно». — Одно скажу. Хаста покосился на белеющие заросли пушицы. — Такое болото почти непроходимо. — Почти. — Пошевеливайтесь там! — недовольно прикрикнул Данхар. — Не тяните время. У меня без вас забот хватает. — Вот и проваливал бы. — тихо буркнул Хаста, поднимая с земли обломанную бурей сосенку. — Никто не держит. И что там квакнул?» «Молю и сварху, чтобы наши дни были не короче ваших». Рыжий жрец обломал со ствола несколько сухих веток и направился к краю болота. «Я иду первым», — сказал он спутнику. «Ты за мной след в след. Не приближайся, но и не отставай. Держись так, чтобы можно было достать жердью». А Нил молча кивнул, бросив полной ненависти в на довольного Данхара. Каста видел, что мальчишка изо всех сил пытается не показывать страх. Но бледность и бегающий взгляд выдавали его. «Видишь ту кривую сосну?» Каста указал на одинокое дерево, что росло на полпути к торчащей среди пожухлых травы скале. «Сейчас идем к ней». «Там передохнем и посмотрим, что делать дальше». Шепча молитву и свархи, Хаста шагнул в сырую поросль. Шаг, другой, третий. Почва, хлюпнув, просела под ногами, следы тут же заполнились грязной водой. «Это еще самый край», — стучала в висках Хасты. «Вот маховину держат корни, дальше будет хуже». Он пошел медленно, ощупывая землю обломанной вершиной сосенки. Всякий раз, как палка утыкалась во что-то твердо, он нажимал, чтобы убедиться непритопленное лето коряга, которое лишь на ступи на нее провернется под ногой. Пока шест, прорывая многолетние мхи, уходил глубоко, чуть выше колена. Над болотными просторами тянуло холодной сыростью. Каста не обращал на это внимания. У него не было времени даже утереть вспотевший лоб. Шаг, еще шаг. Шест снова и снова уходил в обманчиво травянистую землю, пробивая ее и с каждым разом погружаясь все глубже. Унылая мошка, привлеченная движением, легкими тучками кружила над ними. «Слава солнцу, уже осень!» — думал Хаста, стискивая зубы, когда его шею и руки время от времени обжигали укусы. «Вот — Вот-вот начнутся первые заморозки, эти твари окончательно исчезнут. Да и сейчас они уже вялые и полусонные. Только это нас и спасает. И сварха, и сбавь, и защити. Островок с кривой сосной был уже довольно близко, когда позади раздался вскрик. — Нет! — мелькнуло в голове жреца. «Только не это!» Но солнечный бог на сей раз остался безучастен к его молению. За спиной послышался жирный, чавкающий всплеск. С берега донесся слитный хохот. Хаста резко развернулся. Анил быстро погружался в болотную жижу, держа над головой свой шест и, глядя на жреца безумными глазами... Прежде чем Хаста успел остановить его, Анил рванулся вперед и попытался опереться рукой о землю, чтобы выпрыгнуть из западни, но только ушел в трясину еще глубже. «Замри — Замри! — взмолился Хаста. — Слушай меня! Положи шест перед собой и ложись на него грузью! Да, вот так! Раскинь руки! Он вытащил из рукава самодельный хаттаж, быстро размотал его, превратив снова в веревку, размахнулся и метнул ее конец с грузиком в рощу неподалеку сосну так, чтобы тот обвился вокруг ствола. Подергал, ремни вроде бы держали. «Теперь хватайся!» Он еще раз промерил дно перед собой и протянул Анилу свой посох. Тянуть было тяжело, трясина вовсе не желала отдавать свою жертву. Хасте пришлось лечь в сырой мох самому и ползком выбираться к дереву, вытягивая за собой перепуганного ёнца. Наконец, оба оказались на крошечном твердом островке у корней сосны. — Какие дивы! Понесли тебя с пути в сторону! — привалившись спиной к дереву и тяжело дыша, прохрипел Хаста. — Машка ужалила меня прямо в глаз! — жалобно отозвался перемазанный в грязи Анил. Стуча зубами от холода и пережитого страха, я оступился и, Каста, скривившись, спросил. — Может, хоть теперь ты расскажешь, почему Данхар решил нас утопить? — Что ты сказал ему такого, чего не говорил мне? — Да почти ничего, только то, что наместник Аршалай — мой отец. Каста удивленно поглядел на юного Ария. — Наместник Аршалай — твой отец? — Да, он бросил нас с матерью в столице много лет назад, когда уехал в Биарму. Мой высокородный дед Рашно проклял его и запретил мне носить имя предателя. — Смешно! — рыжий жрец криво ухмыльнулся. — Как бы то ни было, надо думать, как отсюда выбираться. Он отмахнулся от примороженной мошки. — Мы прошли не более трети пути. — Вот там... Хаста показал на рощицу, темневшую позади замшелой скалы. Уже твердая почва. Он задумался. «Смотри-ка!» Хаста ткнул пальцем влево. «Видишь, вроде как лужа среди травы». «Вижу», — кивнул Анил. «Это самые гиблые места. Их там много. А теперь посмотри направо». «Смотрю. И, и что?» «Здесь луж вовсе нет. Понимаешь, что это значит?» «Да, надо идти правее, но...» «Погоди, я о другом. Здесь когда-то было озеро, потом оно заросло. Но одна часть куда быстрее, чем другая. Справа был мельче», — предположил Анил. «И это тоже. Но еще, я думаю, в этом озере...» Имелся длинный мысок, деливший его на две части. И вон та скала, которая торчит перед нами, оконечность того мыска. — Может, и так. Но что это нам дает? — Если все получится, то очень многое. Возможно, даже жизнь. Перешеств пошли. — Куда? — Если я прав, то скоро поймем. Хаста обошел дерево и двинулся вперед, прощупывая дно. Искать пришлось недолго. Как раз там, где можно было кратчайшим путем пройти до вожделенной скалы... Шест уходил в мох, едва на ладонь, упираясь в твердое дно. Хаста сделал несколько шагов, повернулся и громко крикнул стоявшему возле сосны Анилу. — Эге! Дальше настелена гать! Он небрежно закинул посох на плечо и зашагал по болоту, будто по столичной улице. «Меня подожди!» — заорал Анил, бросаясь следом. Но догнав, услышал тихое. «Умерь прыть. Никакой гати тут нет. Видишь, до самой скалы ничего из мха не выпирает». «Тогда зачем ты кричал?» — нахмурился Анил. «А вот зачем?» Он повернулся и указал на берег. Накхи, внимательно следившие за происходящим на болоте, Дружно разворачивали коней, повинуясь приказам Данхара, всадники сорвались с места и поскакали вдоль края трещины. А теперь обратно, как можно быстрее, — приказал Хаста, как только всадники скрылись в лесу. — Наши следы еще не затянуло. Старайся точно наступать в них и помни, дерева рядом не будет. Если опять оступишься, мы пропали. — Я же не хотел! — — Давай быстрее! Сейчас Накхи умчали, чтобы перехватить нас с той стороны. Когда поймут, что я их провел, вернутся. У нас совсем немного времени, чтобы попытаться дойти до берега и скрыться в лесу. — Скрыться от Накхов? — горько повторил Нил. Мне самому это не нравится. Ну что ты предлагаешь? — Если бы у меня было оружие, я бы принял бой. — У тебя есть нож и палка. «Достаточно, чтобы принять смерть!» «Поторапливайся!» Ведело, оглядываясь, они осторожно двинулись обратно к лесу. «Что же придумать?» Напряженно размышлял Хаста. «Справиться с наками нам не удастся. Как бы перехитрить их?» «Край болота был все ближе». Еще несколько шагов, и Хаста остановился с наслаждением, ощущая под ногами твердую землю. «Они скачут обратно!» — послышался за спиной встревоженный крик Анила. «Быстрее в лес!» Хаста метнулся в сторону опушки. Но только он оказался под сенью раскидистой сосны, прямо над его головой раздалось шипение. «Гадюга?» «Нет, змеи уже спят». И тут ликование переполнило хасту. — Ага, этих конзюг я знаю. — Поднимите руки, задержите дыхание. Послушался сверху тихий шепот. — Анил! — заорал жрец. — Бегом сюда! Юный царедворец подбежал к нему. — Что такое? — Прислонись к дереву и подними руки. — Ну нет, я буду драться! Анил поудобнее перехватил жердину не отрывая взгляда отсадников я сказал прислонись к дереву хаста поднял руки и глядя на приближающихся на нараспех возгласил и сварх всесветлый отец и хранитель верных своих защити и укрой нас от взора змеевых отродий яви свою силу и спаси нас четыре раскрашенные тыквы горлянки Ударились о землю почти у его ног. Раздался хлопок, повалили искры, а пушку заволакивать густым дымом. В этот же миг Хаста ощутил, как его обвивают чьи-то руки и ноги, он птицей взлетает на дерево. Затем, рядом, вытращив глаза от изумления и хватая ртом воздух, возник анил. Позади него красовалась довольная янха. «А теперь помоги вытащить противовес». — приказала она. В это время Вирья, не отрываясь, следила за дорогой. Делать это было непросто. Мешали клочья дыма, но все же в разрывах временами проглядывал берег. — Есть! — быстро прошептала она. — изменника его люди остановились. — Девочки мои, как вы сюда попали? Каста порывисто обнял каждую из Накхини. Янха фыркнула и отстранилась. Вирия расплылась в хитрой улыбке. «Потом расскажу», — пообещала она. «Сейчас эти суда не сунутся, но времени терять нельзя». «Почему не сунутся?» «По берегу рассыпаны бронзовые колючки. Они повредят копыта и захромают. Людям изменника придется спешиться, идти медленно, всякий миг ожидая нападения из засады. Нужно поскорее уйти, за мысом ждет лодка». — Нас отвезут в безопасное место. — Кто отвезет? — с подозрением спросил Хаста. — Накхи. Кто же еще? — радостно ответила Вирия. — Погоди, погоди. Какие Накхи? — Накхи рода Хватит болтать, уходим. — перебила ее Янха. — Спускаемся? — Вот еще. Между деревьями перекинуты веревки. Следы на земле изменники сразу заметят.